Глава вторая Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от хунты, а хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней. Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие, беглые мексиканские пионы жертвовали Хунте половину своего скудного заработка, но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие И стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий Янки с сотней товарищей из организации «Индустриальный рабочий мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все. Социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пионы, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Керда, Аллен и Колорадо. вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться. И, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок. Этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране. Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу, и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики были захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки. И, наконец, победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико. Последний оплот Диаса. Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпан до дна, последний изголодавшийся патриот — Выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов. Нищие батальоны должны получить вооружение, но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Арелана горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мои Сэдби. размышляла, как бы все сложилось, если бы люди-хунты в свое время были экономнее. «Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов!» — воскликнул Паулино Вера. Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда — новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чуауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них. Ревера на коленях скрёбший пол поднял глаза. щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой. — Пять тысяч помогут делу? — спросил он. На всех лицах изобразилось изумление. Вера кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда. — Так Заказывайте винтовки, — сказала Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали. — Время дорого. «Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу». Вера пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. «Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний». Разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить. Ты сошел с ума, сказал он. Через три недели, отвечал Ривера, заказывайте винтовки. Он встал. опустил засученные рукава и надел куртку. — Заказывайте винтовки, — повторил он. — Я ухожу.